Проскочив в коридор. Николай Аполлонч с криком «Держите!» за ней, за этой сумасшедшей фигуркой. Впрочем, кто из них сумасшедший? Оба они понеслись в глубину коридора мимо дома и рвани, и жестов гремевших персон. Что-то такое тушили. Было жутко мелькание этих странно оравших фигурок в глубине коридора. Развивалась в беге сорочка, топотали, мелькали их пятки. Николай Аполлоныч пустился вдогонку с прискоком, припадая на правую ногу. За спадающую кальсонину ухватился рукой, а другой рукой норовил ухватиться за плещущий край отцовской сорочки. Он бежал и кричал «Погодите!» «Куда? Да постойте!» Добежавший до двери, ведущей ни с чем не сравнимое место, Аполлон Аполлонович с уму непостижимую хитростью уцепился за дверь и быстрейшим образом очутился в том месте, улепетнул в это место. Николай Аполлоныч на мгновение отпрянул от двери. На мгновение отчетливо врезались поворот головы, потный лоб, губы, глаза, блистающая, как расплавленный камень. Дверь захлопнулась, все пропало. Щелкнула за дверью задвижка, улепетнул в это место. Николай Аполлоныч колотился отчаянно в дверь и просил до надсаду, до хрипу «Отворите, пустите!» И А! -а, -а он упал перед дверью, руки он уронил на колени, Голову бросил в руки. Тут лишился чувств. Топотом на него набежали лакеи. Поволокли его в комнату. Мы ставим здесь точку. Мы не станем описывать, как тушили пожар. Как сенатор в сильнейшем сердечном припадке объяснялся с полицией. После этого объяснения был консилиум докторов. Доктора Нашли у него расширение аорты. И все-таки в течение всех забастовочных дней в канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах появлялся он изможденный, худой, убедительно прогрохатывал его мощный басок. В канцеляриях, кабинетах, министерских квартирах глухим, тяготящим оттенком. Скажем только... Что-то такое ему доказать удалось. Арестовали кого-то там, и потом отпустили за ненахождением улик. Вход были пущены связи и дело замяли. Никого не тронули больше. Все те дни его сын лежал в приступах нервной горячки, не приходя в сознание вовсе. А когда пришел он в себя, он увидел, что он с матерью только. В локированном доме более не было никого. Аполлон Аполлоныч перебрался в деревню и безвыездно просидел эту зиму в снегах, взявший отпуск без срока. А из отпуска выйдя в отставку. Предварительно сыну он приготовил заграничный паспорт и деньги. А Блюхова Анна Петровна сопровождала Николеньку. Только летом вернулась она. Николай Аполлоныч не возвращался в Россию до самой кончины родителя. Конец восьмой главы. Эпилог, в котором отразились некоторые впечатления Белого, от заграничного путешествия в ноябре 1910-мая -го 1911 -го годов по маршруту Венеция, Сицилия, Тунис, Египет, Палестина, совершенного вместе с Тургеневой. Февральское солнце на склоне. Косматые как разбежались туда и сюда. Скоро, скоро уж из залива к берегу прилетят паруса. Летят они, острокрылатые, закачались. В кактусы ушел куполок. Николай Аполлоныч в голубой гондуре в ярко-красной арабской чичье застывает на корточках.